Глава тридцать пятая. Смайка представляют миссис Никльби и Кэт. Николас, в свою очередь, завязывает новые знакомства. Более светлые дни, как будто наступают для семьи. Устроив мать и сестру в квартире добросердечной миниатюристки и удостоверившись, что сэру Мальбери Хоуку не грозит опасность распрощаться с жизнью, Николас начал подумывать о бедном Смайке который по завтраку с Ньюманом Ноксом сидел безутешный в комнате этого превосходного человека, ожидая с большой тревогой дальнейших сведений о своем покровителе, так как он будет одним из членов нашего маленького семейного кружка, где бы мы ни жили, и чтобы судьба нам не готовила, думал Николас, я должен представить беднягу со всеми церемониями, они будут добры к нему ради него самого а если не в такой степени, как мне хотелось бы, то хотя бы ради меня. Николас сказал "ни", но его опасения ограничивались одной особой. Он не сомневался в Кэт, но знал странности своей матери и был не совсем уверен в том, что Смайку удастся снискать расположение миссис с Никоби. Впрочем, — подумал Николас, — отправляясь в путь с такими добрыми намерениями, Она не сможет не привязаться к нему, когда узнает, какое он преданное создание. И так как это открытие она должна сделать очень скоро, то срок его испытания окажется коротким. — Я боялся, что с вами опять что-нибудь случилось, — сказал Смайк, придя в восторг при виде своего друга. — Время тянулось так медленно, что я испугался, не пропали ли вы? «Пропал — Пропал! — весело воскликнул Николас. — Обещаю вам, что вы не так-то легко от меня отделаетесь. Я еще тысячи раз буду выплывать на поверхность, и чем сильнее меня толкнут, тем быстрее я вынырну, Смайк. Но идемте, идемте, я должен отвезти вас домой. «Домой — Домой? — пробормотал Смайк, пугливо попятившись. — Да, — ответил Николас, беря его под руку. — А в чем дело? — Когда-то я этого ждал, — сказал Смайк, — днем и ночью. Днем и ночью много лет. Я тосковал о доме, пока не измучился и не зачах от горя. Но теперь... — Что же теперь? — спросил Николас, ласково заглядывая ему в лицо. — Что же теперь, дружище? — Я бы не расстался с вами ни для какого дома на земле, — ответил Смайк, пожимая ему руку. — Кроме одного, кроме одного, мне не дожить до старости, если бы ваши руки положили меня в могилу я знал перед смертью, что иногда вы будете приходить и смотреть на могилу с вашей доброй улыбкой в летнюю пору, когда вокруг все живет, не мертво, как я. Я мог бы уйти в этот дом почти без слез. — Зачем вы так говорите, бедный мальчик, если вы счастливы со мной? — сказал Николас. — Потому что тогда изменился бы я, а не те, кто меня окружает. Если меня забудут, я этого никогда не узнаю, — ответил Смайк. На кладбище мы все равны, но здесь никто не похож на меня. Я — жалкое существо, и это я хорошо знаю. — Вы — нелепое, глупое существо, — весело отозвался Николас. Если вы это хотели сказать, я готов с вами согласиться. И с таким унылым видом появиться в обществе леди, да еще перед моей хорошенькой сестрой, — о которой вы меня так часто расспрашивали. Так вот, какова ваша йоркширская галантность? Стыдитесь, стыдитесь!» Смайк повеселел и улыбнулся. «Когда я говорю о доме, — продолжал Николас, — я говорю о моем доме, который, конечно, также и ваш. Будь он ограничен какими-то определенными четырьмя стенами и крышей, Богу известно, я бы затруднился сказать, где он находится. Но не это я имел в виду. Говоря о доме, я говорю о том месте, где я за неимением лучшего могу сказать, собрались те, кого я люблю, и будь это цыганский шатер или сара, я все равно называл бы его этим славным именем. Итак, в мой нынешний дом, который, как бы велики ни были ваши опасения, не устрашит вас ни грандиозностью, ни великолепием. С этими словами Николас взял своего приятеля под руку и, продолжая говорить в том же духе и показывая ему по дороге все, что могло развлечь и заинтересовать его, направился к дому мисс Лакриви. — Кэт! — сказал Николас, входя в комнату, где его сестра сидела одна. — Вот мой верный друг и преданный спутник. Я прошу тебя принять его. Сначала бедный Смайкор и смущался. Но когда Кэт подошла к нему и ласково, нежным голосом сказала, как хотелось ей увидеть его после рассказов брата, и как должна она благодарить его за помощь Николасу во время тяжелых превратностей судьбы, он начал колебаться, заплакать ему или не заплакать, и пришел в еще большие смятение. Однако он ухитрился выговорить прерывающимся голосом, что Николас — единственный его друг и что он готов жизнь отдать, чтобы помочь ему. А Кэт, хотя она и была такой доброй и внимательной, казалось, вовсе не замечала его терзания и замешательства, так что он почти тотчас же оправился и почувствовал себя дома. Затем вошла мисс Лакриви, и Смайк был представлен также и ей. И мисс Лакриви тоже была очень доброй и удивительно много говорила, не со Смайком, потому что... Это бы его сначала смутило, но с со его сестрой. Немного спустя она начала изредка обращаться и к Смайку, спрашивала его, может ли он судить о сходстве, и думает ли он, что она, мисс Лакриви, похожа на том портрете в углу, и не лучше ли было бы, если бы она изобразила себя на портрете на десять лет моложе, И не думает ли он, что молодые леди и на портрете, и в жизни интереснее, чем старые? И много еще она острила и шутила, так весело и с таким добродушием, что с майку она показала самой любезной леди, какой случалось видеть, Любезнее даже, чем миссис Граден из театра мистера Винсента Крамльца, хотя и та Была любезной леди и говорила, если не больше, то, во всяком случае, громче, чем мисс Лакрии. Наконец дверь снова открылась, и вошла леди в трауре, а Николас, нежно поцеловав леди в трауре и назвав мамой, повел ее к стулу, с которого поднялся Смайк, когда она вошла в комнату. У вас всегда было доброе сердце и горячее желание помочь тем, кто в том нуждается, дорогая мама. — сказал Николас. — Вот почему я знаю, вы будете хорошо к нему относиться. — Разумеется, дорогой мой Николас, — отвечал миссис Никльби, пристально глядя на своего нового знакомого и кланяясь ему, пожалуй, более величественно, чем того требуя обстоятельства. — Разумеется, любой из твоих друзей имеет, и натурально так и надлежит быть, все права на радушные приемы меня. И, конечно, я считаю большим удовольствием познакомиться с человеком, в котором ты заинтересован. В этом не может быть никаких сомнений, решительно никаких, ни малейших, — сказала миссис Никлиби. — Тем не менее, я должна сказать, Николас, дорогой мой как говорила твоему бедному дорогому папе когда он приводил джентльменов к обеду а в доме ничего не было что если бы твой друг пришел третьего дня нет я имею в виду не третьего дня пожалуй мне следовало бы сказать два года то назад мы бы имели возможность принять его лучше после таких замечаний миссис никлеби повернулась к дочери и громким шепотом осведомилась, думает ли джентльмен остаться ночевать. — Потому что в таком случае, Кэт, дорогая моя, — сказала миссис Никльбе, — я не знаю, где можно уложить его спать, и это сущая правда. Кэт подошла к матери, и без малейших признаков досады или раздражения шепнула ей на ухо несколько слов. — Ах, Кэт, дорогая моя, — сказала миссис Никльби, отодвигаясь, — как ты меня щекочешь. «Конечно, я это без твоих слов понимаю, моя милочка, и я так и сказала Николасу, что я очень довольна. Ты мне не говорил, Николас, дорогой мой», — добавила миссис Никльби, оглянувшись уже не с такой чопорностью, какую раньше на себя напустила, — «как зовут твоего друга?» «Его фамилия Смайк, мама», — ответил Николас. «Эффект этого сообщения...» «Отнюдь нельзя было предвидеть». Но как только было произнесено его имя, миссис Никольби упала в кресло и залилась слезами. — Что случилось? — воскликнул Николас, бросившись поддержать ее. — Это так похоже на пайка! — скричала миссис Никольби. — Совсем как пайк! О, не разговаривайте со мной, сейчас мне будет лучше! Проявив всевозможные симптомы медленного удушения во всех его стадиях, и, выпив чайную ложку воды из полного стакана и расплескав остальное, миссис Никлиби почувствовала себя лучше и со слабой улыбкой заметила, что, конечно, она вела себя очень глупо. «Это у нас семейная такая слабость», — сказала миссис Никлиби, «так что, разумеется, меня нельзя в этом винить. Твоя бабушка, как была точь-в-точь -точь такая же». Легкое возбуждение, пустяшная неожиданность, и она тотчас же падала в обморок. Я частенько слыхала, как она рассказывала, будто вот еще до замужества своего она однажды свернула за угол на Оксфорд-стрит и вдруг налетела на своего собственного парикмахера, который, по-видимому, убегал от медведя. От неожиданности она мгновенно упала в обморок. А, впрочем, погодите... — добавила миссис Нитлеби, приостановившись, чтобы подумать. — Позвольте мне припомнить, не ошибаюсь ли я, парикмахер ли убегал от медведя или медведь убегал от парикмахера. Право же я сейчас не могу вспомнить, но знаю, что парикмахер был очень красивый мужчина и настоящий джентльмен по манерам. Словом, это не имеет отношения к рассказу. С этой минуты... Миссис Никльби, незаметно предавшись воспоминаниям о прошлом, пришла в более приятное расположение духа и, непринужденно меняя тему разговора, принялась рассказывать различные истории, в такой же мере связанные с данным случаем. — Мистер Смайк, родом из Йоркшира, Николас, дорогой мой? — спросила после обеда миссис Никльби, некоторое время не нарушавшая молчание. — Совершенно верно, мама. — ответил Николас. — Вижу, вы не забыли его печальной истории. — О, боже, нет! — воскликнула миссис Николи. — Ах, действительно печальная история! — Вам не случалось, мистер Смайк, обедать у Гримбля из гримбль где-то в Нортрайдинге? осведомилась, обращаясь к нему добрая леди. — Очень гордый человек, сэр Томас Гримбл. — У него шесть взрослых, очаровательных дочерей и прелестнейший парк в графстве. — Дорогая мама, — вмешался Николас, — неужели вы полагаете, что жалкие парень из Яркширской школы получает пригласительные билеты от окрестной знати и дворянства? — Право же, дорогой мой, я не понимаю, что в этом такого изряда он выходящего, — сказала миссис Николебе. «Помню, когда я была в школе, я всегда ездила, по крайней мере, дважды в полугодии к Хоукинсам в тонтонвал а они гораздо богаче, чем Гримбли, и породнились с ними благодаря брачным союзам, и так ты видишь, что, в конце концов, это не так уж невероятно». Разбив с таким триумфом Николаса, миссис Никльби вдруг забыла фамилию Смайка, и обнаружила непреодолимую склонность называть его мистером Сламонсом, каковое обстоятельство она приписала поразительному сходству в звучании обоих имен. Оба начинались с «С» и вдобавок писали через «М». Но если и могли возникнуть какие-то сомнения касательно этого пункта, то не было никаких сомнений, что Смайк оказался превосходнейшим слушателем, что имел большое значение способствуя наилучшему отношениям между ними и побудив миссис Николиби высказать высокое мнение о его характере и умении держать себя. И так самые дружеские чувства объединили членов маленького кружка. В понедельник утром Николас отлучился на короткое время, чтобы серьезно подумать о положении своих дел, и если удастся избрать какой-нибудь род деятельности — который дал бы ему возможность поддерживать тех, кто всецело зависел от его трудов. Не раз приходил ему на ум мистер Крамльс, Но хотя Кэт была знакома со всей историей его отношений с этим джентльменом, мать его ничего не знала, и он предвидел тысячу досадливых возражений с ее стороны, если бы стал искать пропитание на сцене. Были у него и более веские основания не возвращаться к этому образу жизни не говоря уже о скудном и случайном заработке, и его собственном глубоком убеждении, что у него нет надежды отличиться даже в качестве провинциального актера, может ли он возить сестру из города в город, и с места на место, и лишить ее общения с людьми, кроме тех, с кем он принужден будет встречаться, почти не делая выбора? Нет, это не годится. Покачав головой, сказал Николас, нужно испробовать что-нибудь другое. Легче было принять такое решение, чем привести его в исполнение. О жизни он знал лишь то, что успел узнать за время своих коротких испытаний. Он отличался в достаточной мере пылкостью и опрометчивостью, свойствами довольно натуральными в его возрасте. Денег у него было очень мало, а друзей еще меньше. Что мог он предпринять? — Ей-ей, к я опять пойти в контору по найму, — сказал Николас. Быстро отправившись в путь, он улыбнулся, потому что бронил себя мысленно за свою стремительность. Однако насмешки над самим собой не заставили его отказаться от этого намерения, и он шел дальше, рисуя себе по мере приближения к цели различные блестящие перспективы, как возможные, так и несбыточные, и, пожалуй, не без оснований, почитая большим счастьем, что он наделен таким жизнерадостным и сангвиническим темпераментом. На вид контора была точь-в-точь точь такой, как в тот день, когда он в последний раз там был, и даже за двумя-тремя исключениями в окне красовались как будто те же самые объявления, какие он видел раньше. Здесь были и те же безупречные хозяева, нуждавшиеся в добродетельных слугах, и те же добродетельные слуги, нуждавшиеся в безупречных хозяевах, и те же великолепные поместья для вложения в них капитала, и те же огромные капиталы для вложения в поместье короче говоря все те же блестящие возможности для людей желающих нажить состояние и самым поразительным доказательством национального благополучия был тот факт что так долго не являлись люди чтобы воспользоваться такими благами Когда Николас остановился перед окном, случилось, что какой-то старый джентльмен остановился тут же. Николас, скользя взглядом по оконному стеклу слева направо в поисках объявления, которое подошло бы ему в его положении, обратил внимание на наружность этого старого джентльмена и непроизвольно отвел взгляд от окна, чтобы посмотреть на него внимательнее. Это был... Коренастый старик в широкополом синем фраке, просторном, без стали. Его толстые ноги были обличены в короткие темные штаны и длинные гетры, а голова защищена широкополой с низкой тульей шляпой, какой можно увидеть на зажиточном скотоводе. Фрак его был застегнут, а двойной подбородок с ямочкой покоился в складках белого галстука. Ни одного из этих ваших туго накрахмаленных апоплексических галстуков, а хорошего, свободного, старомодного, белого шейного платка, в котором человек может лечь спать и не почувствовать ни малейшего неудобства. Но особенно привлекли внимание Николса глаза старого джентльмена. Не бывало еще на свете таких ясных, искрящихся, честных, Веселых глаз. Он стоял, глядя вверх, Одну руку засунув в вырез фрака, А другую, перебирая старомодную, Золотую цепочку от часов, Голову слегка склонив набок, Причем шляпа склонилась чуточку ниже, чем голова, Но, очевидно, это была случайность, А не обычная его манера носить шляпу. С такой приятной улыбкой, мелькавшей на губах, И с таким забавным выражением лукавства, наивности, мягкосердечие и добродушие, освещавшим его веселое старое лицо, что Николас охотно стоял бы тут и смотрел на него до вечера, забыв на время, что на свете можно встретить озлобленный ум или сердитую физиономию. Но даже сколько-нибудь удовлетворить это желание было невозможно, ибо хотя старик как будто и не подозревал, что является объектом наблюдения, Он случайно взглянул на Николаса, и тот, опасаясь вызвать неудовольствие, немедленно вернулся к изучению окна. Однако старый джентльмен продолжал стоять, переводя взгляд с одного объявления на другое, и Николас не мог удержаться, чтобы снова не посмотреть ему в лицо. В этом странном и своеобразном лице было что-то невыразимо привлекательное, И такие лучезарные морщинки собирались у уголков его рта и глаз, что смотреть на него было не только развлечением, но подлинным удовольствием и наслаждением. И потому не чудо, что старик не один раз ловил Николаса за этим занятием. В таких случаях Николас краснел и смущался, потому что, сказать по правде, он начал подумывать, не ищет ли незнакомец клерка или секретаря. И когда у него мелькнула эта мысль, он почувствовал себя так, будто старый джентльмен должен был ее угадать. Рассказывать обо всем этом приходится долго. Но в действительности прошло не больше двух минут. Когда незнакомец собрался уходить, Николас снова встретил его взгляд и в замешательстве пробормотал какое-то извинение. — Вы меня ничуть не обидели? — Ничуть, — сказал старик. Это было сказано таким дружеским тоном, и голос был как раз такой, какой должен быть у подобного человека, и столько было сердечности в обращении, что Николас расхрабрился и снова заговорил. — Как много прекрасных возможностей, сэр, — сказал он с полуулыбкой указывая на окно. — Полагаю, многие, желающие и жаждущие получить место, очень часто это думали, — отозвался старик. «Бедные, бедные!» С этими словами он отошел. Но, видя, что Николас намеревается еще что-то сказать, добродушно замедлил шаги, словно ему не хотелось его обрывать. После недолгого колебания, какое случается наблюдать, когда два человека обменялись кивком на улице, и оба не знают разойтись им или остаться и поговорить, Николас очутился рядом со стариком. — Вы собирались заговорить, молодой джентльмен? Что вы хотели сказать? — Я почти надеялся. Я хочу сказать, думал, что вы преследовали какую-то цель, знакомясь с этими объявлениями, — ответил Николас. Так — Так-так, какую же цель, какую цель, — подхватил старик, хитро посматривая на Николаса. — Вы подумали, что я ищу место, а... Вы это подумали? Николас покачал головой. Ха-ха-ха, засмеялся старый джентльмен, потирая руки, словно он мыл их. Мысль натуральная, во всяком случае, раз вы видели, как я глазею на эти объявления. Я тоже самое подумал сначала, а вас, честное слово, подумал. Если б вы сейчас так думали, сэр, вы бы недалеко ушли от истины, — отозвался Николас. Как? — воскликнул старик, осматривая его с головы до ног. — Что? — Ах, боже мой! — Нет, нет! Благовоспитанный молодой человек дошел до такой крайности. — Нет, нет, нет! Николас поклонился и, пожелав ему доброго утра, повернул назад. — Постойте! — сказал старик, поманив его в боковую улицу, где они могли беседовать более спокойно. — Что вы имеете в виду? — Что вы имеете в виду? — Только то, что ваше доброе лицо и обращение, столь непохожие на все, что мне доводилось, до сих пор видеть, толкнули меня к признанию, которое мне бы и в голову не пришлось сделать, кому бы то ни было еще в этих дебрях Лондона, — ответил Николас. — Дебри? — Да, верно. — Верно, это действительно дебри, — с большим оживлением сказал старик. — Когда-то и для меня это были дебри. Я пришел сюда босиком, я этого никогда не забываю, слава богу!» И он приподнял шляпу и принял очень серьезный вид. «В чем дело? Что такое? Как все это произошло?» — спросил старик, положив руку на плечо Николасу и идя с ним по улице. «Вы...» Он коснулся пальцем рукава его черной одежды. «Вы это по ком?» По отцу, ответил Николас. А, -а, а, быстро подхватил старый джентльмен. Плохо для молодого человека лишиться отца. А мать быть может. Николас вздохнул. Братья и сестры. А, одна сестра, отозвался Николас. Бедняжка, бедняжка. И вы должно быть ученый. — сказал старик, пристально всматриваясь в лицо молодого человека. — Я получил довольно приличное образование, — сказал Николас. — Дело хорошее, — сказал старый джентльмен. — Образование — великое дело, величайшее дело. Я никогда никакого не получал. Тем больше я восхищаюсь ему других. Прекрасное дело. Да-да, расскажите еще что-нибудь о себе. Дайте мне послушать всю вашу историю, это не назойливое любопытство, нет, нет, нет.